Освежённой деревенской кровью, рослые, сетовалосые, широкие, с крепким румянцем и ласковыми глазами. У всех были хорошие груди, и когда смеялись Паша и Люба, в груди у них звенело, как хрустали. Все были очень похожи, только у Паши нос был в лаврухиных, покойный и добрый, а у Любы с горбинкой, в булочников. Только редко приезжала Гусынюшка, Тружила её на автомобиле, а ехать со станции 24 версты лошадьми трясёт. Зато когда приезжали, был праздник. Тогда Паша и Люба брали Данилу Степаныча под руки и водили по садику, показывались с ним на деревне, как два ангельчика. Так и называл их. Щекотали пушистыми волосами щёлки, и так хорошо говорили дедуся. Осталось это у них с детства. И шло на него от них тихими радостями недавнего и настоящего. И жаловался, что не торопится выйти замуж. Всё спрашивал любимицу Пашу: "Что, гренадёрша, всё не плачет подушка-то?" А "Не плачет ещё", смеялась Паша, и было влибо таращила на него глаза. "От вас дождёшься". И грустно провожал их с корзинами, кузовками и букетами. Стоял и смотрел в тёмный конец деревни, к ельнику. А Санечка осторожно трогала за рукав и говорила: "Дедушка, вам вредно, роса". Ездил Данила Степанычка беднее, иногда в монастырь, иногда в скит поближе. Приходило на мысль: а не уйти ли в скит? А потом раздумывал: что, больному-то идти? И так как в скиту живёт Узнал он как-то от Семёна Мороза и удивился, что Серёга Калюгин хромой уже давно живёт в здешнем скиту. Лет 30, как принял постриг, и теперь имя ему Отец Сесой, и выжил он в Схимонахе. Не верилось: Серёга Калюгин в Схимонахе. Драчливости его не было во всея круги. Пробили ему голову на стенке шаловскими, повредили ногу. А теперь в схемонах. И не только в схемонах, а принял великое послушание, и теперь второй год молчит. А какой ругатель-то был, отчаянный, нарочно поехал в скит, попросил показать ему сысоя. Увидал слухонького, хроменького старичка в схеме, колпаком. Сидел у него в келике, спрашивал: "Как же этот и так дошёл?" Молчал отец Сосой, смотрел ласково, покойно из-под колпака с крестом и костями, жевал серыми губами. Чуть только и мог разобрать Данила Степанович по широким, вывернутым ноздрем остались они, что это действительно Серега Калюгин. Смотрели они парой темных дырок на восковом носу в тронутых тленом щеках. Только и говорил отец Сосой, кланяясь. Молчал сынок, молчу. И по глазам его видел Данила Степанович, что признал он его, сказал о себе, что Данила Лаврушин, а говорить не может. Только расширились глаза, а потом укрылись под колпаком, а худые, как восковые пальцы, забегали по щеткам. Благословился и поцеловал руку холодную, как ледышка. А в Килике у Сесоя было сыро, холодно, а за двойными мутными рамами стоял тёплый июнь и распустился под окном куст жасмина, спросился крушонно: "Не надо ль тебе чего?" Отец Сесой: "Молчу, сынок, молчу". Так и не доискался у него, как он дошёл и хорошо ли ему, и когда выходил, нагибаясь, чтобы не убиться притолоку, услышал. Милостеньку твори. Обернулся, а отец и со стоял перед угольком, молился. Ехал Данила Степанович на своём тяжёлом и тихом коне, в покойной пролётке и думал о сысое. Думал, что вот готовится человек, важное у него есть своё за жизнью. К этому-то важному и готовится. И стало ему грустно и тревожно. А он-то что же? Не готовится. Вот уж давно готовится.